Воины побежали в замок. Декер выругался и принялся о чем-то говорить с одним из оставшихся ратников. Правда, на сей раз они переговаривались шепотом, и электронный переводчик в ухе Кейт лишь негромко потрескивал, так что узнать содержание этого разговора ей не удалось. По правде говоря, она и так была удивлена тем, что смогла так много услышать. Но каким же образом? Ведь они же как будто находились слишком далеко. Она не должна была так ясно слышать слова Декера. И все же его голос звучал очень четко, почти как на сцене. Возможно, акустика прохода. Взглянув вниз, она увидела, что не все солдаты умчались выполнять приказ рыцаря. Они лишь отошли в сторону и слонялись неподалеку, так что спуститься на землю она не могла, и Кейт решила подняться вверх, на крышу, и подождать, пока суматоха уляжется. Двускатная крыша часовни, все еще залитая солнечным светом, была покрыта черепицей. Кое-где в ней зияли отверстия, оттуда сняли требовавшие замены плитки, но еще не положили новые. Скат оказался довольно крутым. Кейт присела на корточки в жёлобе и негромко позвала. «Андре!» В ухе раздался какой-то хрип. Кейт показалось, что она слышит голос Марика, но его заглушили статические разряды. «Андре!» «Они пошли убивать вас!» Теперь не было даже намёка на голос, лишь треск разрядов. «Андре!» — Возможно, стены вокруг экранируют, — подумала Кейт, — и мне удастся добиться большего с вершины крыши. Она начала карабкаться по крутому скату, огибая участки, на которых меняли черепицу. На каждом таком участке кровельщик устраивал небольшую платформу, где стояла лохань для раствора и лежала кучка плиток. Щебет птиц заставил ее приостановиться. Кейт увидела, что эти отверстия в крыше сквозные, и сверху донесся какой-то скребущий звук. Взглянув туда, она увидела голову солдата. Вот он забрался верхом на конек и посмотрел на нее. Второй солдат. Так вот почему Декер говорил шепотом. Он все же увидел ее на стене и послал солдат, чтобы те забрались по лестнице с противоположной стороны. Она опустила взгляд и увидела, что в проходе тоже стояли солдаты и тоже смотрели на нее. Вот первый солдат начал спускаться к ней. Теперь ей оставалось только одно. Отверстие, которое кровельщик оставил в крыше, было довольно большим, Квадрат два на два фута. Сквозь него она видела стропильный брус, а внизу футах в десяти каменные своды потолка часовни. Поверх сводов лежали узкие деревянные мазки. Кейт проползла через отверстие и спрыгнула на потолок. Она ощутила кислый запах пыли и птичьего помета. Повсюду были гнезда на мазках, в углах, на балках. Она увернулась от нескольких возмущенно зачириковших воробьев и внезапно очутилась в центре торнадо яростно голдевших птиц, пуха и перьев. «Их здесь были сотни», — поняла Кейт, и она потревожила их. Какое-то мгновение она могла лишь неподвижно стоять, закрыв лицо руками. Шум несколько утих. Когда она открыла глаза, то увидела, что вокруг нее летали только несколько воробьев, а двое ратников спускались к ней через отверстие в крыше. Кейт быстро пошла по мостку к дальней двери, которая, вероятно, выходила в церковь. Но когда она уже совсем подошла туда, дверь открылась, и из нее вышел третий солдат. Трое против одной. Она побежала обратно, ступая по мостику, перекинутому через стыки полуарочных сводов. Но оттуда к ней приближались первые двое солдат, в руках у них были кинжалы, и Кейт не имела ни малейших иллюзий насчет их предназначения. Она побежала дальше. Кейт вспомнила, как висела под этим потолком, исследуя многочисленные проломы, и находя следы ремонтов, разделенных столетиями. А сейчас она стояла на этом же самом потолке, только с другой стороны. Наличие мостков ясно говорили о том, что сводчатая конструкция была слабой. Но насколько слабой, выдержит она ее вес. Ратники неумолимо приближались к ней. Девушка, осторожно проверяя, Поставила ногу на один из куполов, перенесла вторую ногу, потолок выдержал. Солдаты шли ей навстречу, но двигались очень медленно. Птицы внезапно снова впали в панику, оглушительно завопили и взлетели подобно облаку. Солдаты закрыли лица руками. Воробьи подлетали вплотную, били кейт крыльями по лицу. Она продолжала отступать. Под ногами хрустел толстый слой помета. Теперь она оказалась на участке, состоявшем из ряда куполов и впадин. В центре, на стыке сводов, проходили толстые каменные ребра. Кейт стала пробираться поближе к этим ребрам. Она знала, что они могут выдержать большую нагрузку и, кроме того, ступая по ним, она могла добраться до задней стены, где тоже заметила небольшую дверцу. Через нее, вероятно, тоже можно попасть внутрь церкви, возможно, за алтарь. Один из солдат, шатаясь и старательно удерживая равновесие, пробежал по мостику, а затем вышел на сводчатый потолок. В вытянутой руке он держал нож. Слегка присев, Она сделала обманное движение в сторону, но ратник не поддался на него и остался на месте. Второй солдат поспешно подбежал и встал рядом с товарищем. Третий находился за спиной у Кейт. Он тоже сошел с мостка на свод. Кейт перебралась еще правее, но двое, которых она видела, шли прямо к ней, а третьего она видеть не могла. Двое ратников, шедших плечом к плечу, были уже на расстоянии нескольких ярдов от Кейт. Когда она услышала громкий к окружейной выстрел треск и увидела, что по стыкам камней пробежала зубчатая линия. Солдаты бросились назад, но трещина уже начала быстро расширяться. От нее побежали отростки, словно ветви дерева. Трещины прошли и между их ногами. Солдаты, застыв в ужасе, смотрели, как из-под них уходит потолок. Затем большой кусок потолка под ними рассыпался, и они с воплями ужаса исчезли с глаз Кейт. Она оглянулась на третьего из своих преследователей. Тот метнулся обратно на мазки, но споткнулся, упал, и в то же мгновение послышался треск. Кейт видела его испуганное лицо, когда он лежал, чувствуя, как камни под ним медленно падают один за другим. А потом он тоже исчез с долгим отчаянным воплем. Внезапно она осталась одна. Она стояла на потолке, а вокруг нее вопили перепуганные воробьи. Слишком испуганная, чтобы двигаться, она просто стояла, дожидаясь, пока успокоится сумасшедшее сердцебиение. Она была в полном порядке. Все было в полном порядке. Кейт услышала короткий треск, затем тишина. Она ждала еще треск. А этот, она почувствовала, прозвучал прямо у нее под ногами. Камни подались. Взглянув вниз, она увидела, как от нее в нескольких направлениях разбегались трещины. Она быстро шагнула влево, направившись к спасительному замковому ребру. Но было уже поздно. Один камень выпал, ее нога попала в отверстие. Кейт провалилась до пояса, Затем распростерлась на каменной кладке, раскинув руки, чтобы пошире распределить свой вес. Так она лежала несколько секунд, затаив дыхание, и думала. Я сказала ему, что потолок был плохо построен. Она ждала, пытаясь сообразить, как выбраться из дыры. Попробовала чуть-чуть подтянуться, треск. Растворный шов прямо перед нею разошелся, и несколько камней рухнуло вниз. А потом она почувствовала, как подается весь участок свода, на который она пыталась опереться. В это же мгновение она с ужасающей ясностью осознала, что тоже падает. В шикарной красной комнате в башне Крис не был уверен, что именно он услышал в наушнике. Ему показалось, что голос Кейт произнес «Вас идут убивать» или еще что-то в этом роде, а потом еще какие-то слова. Но он не уловил их, слишком уж сильно трещали разряды. Марек открыл деревянный сундук, стоявший рядом с небольшим алтарем, и поспешно рылся в нем. «Ну-ка, помоги!» — окликнул он товарищ. «Что делать?» — спросил Крис. «Оливер держит в этой комнате свою любовницу», — объяснил Марик. «Готов поспорить, что тут у него есть и оружие». Крис подошел ко второму сундуку в ногах кровати и откинул крышку. Этот сундук оказался забит полотнянными отрезами платьями с шелковыми одеждами. Он вышвыривал все это, стараясь поскорее добраться до дна. И одежды колыхались в воздухе и плавно опускались на пол вокруг него. Но оружия там не оказалось. Никакого. Он взглянул на Марика. Тот помотал головой, стоя среди груды платьев. Никакого оружия. Крис услышал в коридоре топот бегущих ног. Это солдаты шли за ними. Сквозь дверь до него донесся металлический звук мечей, извлекаемых из ножен. «Двадцать девять часов десять минут двадцать четыре секунды. Я могу предложить вам коку, диет-коку, фанту или спрайт», — сказал Гордон. Они стояли перед автоматом в вестибюле лабораторного корпуса МТК. «Я возьму коку», — ответил Стерн. Банка, брякнув, бухнулась в бункер. Стерн взял ее, потянул за кольцо. Гордон выбрал спрайт. «В пустыне очень важно поддерживать уровень влаги в организме», — сообщил он. «У нас в здании есть увлажнители воздуха, но они работают не слишком хорошо». Они направились по коридору к следующей двери. «Я подумал, что это могло бы вас заинтересовать», — сказал Гордон, вводя Стерна в очередную лабораторию. «Правда, только как исторический экспонат. Именно в этой лаборатории мы поначалу демонстрировали свою технологию». Он включил свет. Лаборатория представляла собой большую и неопрятную комнату. Пол заслан серыми антистатическими плитками — Потолок раскрыт, выставляя на обозрение лампы, закрытые колпаками, и металлические направляющие, несущие на себе толстые кабели, которые, словно пуповины, соединялись с компьютерами на столах. На одном из столов размещались два небольших устройства, похожих на клетки, около фута высотой каждая. Они находились на расстоянии около четырех футов одно от другого но были соединены к кабелю. «Это Алиса», — гордо заявил Гордон, указывая на первую клетку. «А это Боб». Стерн знал, что эти имена соответствуют давней традиции. Квантовые передающие устройства назывались литерой А, то есть Алиса, а приемные, соответственно, Б или Боб. Он взглянул на маленькие клетки. В одной из них находилась детская пластмассовая кукла, девочка, одетая в клетчатое платье в стиле пионеров Дальнего Запада.